Просил он у гимназистов немногого не бросать окурков в писсуары уборной, противно их оттуда доставать. Из Министерства народного просвещения приезжали окружные инспектора. Класс замирал от сознания собственного ничтожества. Действительно, все знали курс с большими пробелами. Окружной же инспектор смотрел сперва под партами. Не носим ли мы высоких сапог, их нельзя было носить, Потом смотрел над партами, не носим ли мы австрийки, это тоже почти запрещалось. Потом садился с каким-нибудь учеником, брал его книгу и вытряхивал из Горация подстрочник. Иногда он делал поправки. Я пишу об этом так долго, потому что знаю своих старых товарищей. Вышло не так плохо. Старые гимназии... Не все были похожи на гимназию Шапаваленко, но вообще ученики курсов гимназии знали. Стараюсь рассказать о многом, нарушаю временную последовательность. Я пишу отрывисто не потому, что такой у меня стиль, а отрывисто воспоминания. Когда-то я видел грозу на берегу Финского залива, там редкие грозы. Та гроза была всех грозней. Стремительно бежали высокие волны. Молнии сверкали коротко и непрерывно. При блеске их грани волны и брызги туч казались неподвижными, но при каждом новом взмахе молнии тучи и волны оказывались в новом, неподвижном и резко отличном от прежнего складе. Так вспоминаешь революцию. Сперва долго её предчувствуешь, вот сейчас дунет ветер. Но ветра все нет, и только большая туча краем войны выдвигается над горизонтом. Потом частые молнии, и в быстрых вспышках проходит жизнь. Она кажется не развивающейся, а резко переставляемой. Только через десятилетия понимаешь связи. Столько прошло в жизни людей, что я уже их всех не помню. У меня остались только воспоминания о том, в воспоминаниях. Вспоминаю, как возвращался из гимназии иду с товарищами по Каменноостровскому, справа аквариум, там будет потом, подсказывай другое воспоминание, Ленфильм, будут работать братья Васильевы и Юрий Тенянов. Слева белый двухэтажный дом Витте, на крыше железная решётка. Отставному министру Черносотенцу в трубу впустили неумело приготовленную бомбу. Господин отставной министр поставил железную решётку в знак того, что он всё же кому-то опасен. Справа деревянный дом. Его разломают после октября на дрова. Слева круглый деревянный цирк модерн. Тут будут митинги после революции. Дальше синее шишком мечети. я поставил и мир бухарский, а рядом дом матильды кшисинской, любовницы николая II балерины. Передне обшитая тёсом церковь, которую поставил ещё пётр, она сгорит перед революцией. Рядом когда-то рос куст с орлиным гнездом, его пётр велел срубить для того, чтобы добраться до орла. В этом месте беседка, на углу ограды дома балерины кшисинской. За балконы этого дома будет говорить Ленин. Справа стоит памятник стягивающему. Потом буду гулять здесь с Горьким. Форма мысли принадлежит человеку. Подъём мысли времени. Когда у человека есть вина, она тоже его. Не будем передавать ответственности за свои ошибки времени. а не то разденем себя, как капустный кочан, останется в середине кочерыжка, которая годит столько на силос. Люди разные, слова разные. Маяковский в 1915 году поднялся, увидел будущее, ощутил себя тринадцатым апостолом и начал спорить с Богом, потому что видны были с высоты волны, поднявшиеся на крутизну земли, Ошибки сотворения мира с удобородым подрядчиком Богом. Есенин в прекрасном стихотворении, посвящённом пророку Иеремии, названном Инония, ощутив себя пророком, обратился с упрёками и вопросом к Богу, как библейский пророк